«Значит, нам и предстоит остановить это. Джунгли породили СПИД, но они же и дали лучшие лекарства против него. 70% препаратов против СПИДа получены из тропических растений. Раз новая чума появилась из джунглей, почему бы лекарству не найтись там же?» «Надо еще суметь отыскать его», — поправил Зейн. Сидящий в стороне ягуар неожиданно зарычал — Он обернулся и затих, навострив уши и вглядываясь в лежащие позади джунгли. «Что с ним такое?» — спросил Зейн, чуть попятившись. Маня пошарил взглядом в полумраке дождевого леса, а Тор-Тор тем временем издал низкий предупредительный рык. Он поймал запах. «Что-то там есть».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 «Без сомнения, строили я, но маму», — шепнул он Ковы и Ани Фонг. «Хотя размеры маловаты. Рассчитано не больше, чем на тридцать жителей». Рядовая Карера шагала позади, держа винтовку дулом вниз, и еле слышно бормотала что-то в рацию. Анна во все глаза смотрела на Шабану. Над успела дернуть ее на пути сквозь небольшую дверь галереи, ведущую в саму деревню. «Вам доводилось бывать среди Яну маму?» Анна покачала головой. Над прикрыл рот ладонями. «Клок! Клок! Клок!» — прокричал он. Потом уже тише пояснил для нее. «Какой бы заброшенной ни казалась деревня, никогда не приближайтесь к Яну мама без предупреждения. Это верный способ получить стрелу в спину».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 Карера направилась к центру круглой постройки. Винтовка, как посоветовал Над, висела вниз дулом. Среди Яну-маму зареженный лук со стрелой, нацеленный на соплеменника, считался призывом к войне. Нат не знал, насколько жители деревни знакомы с современным оружием, но на всякий случай решил не рисковать. Он, Коувы и Анна вошли внутрь Шабану. По периметру располагались ячейки, принадлежащие отдельным семьям, разделенные между собой завесами из табачных листьев, сосудами из тыкв горлянок и корзинами. С потолочных балок свешивались опустевшие плетеные гамаки. Пара каменных чаш валялись в центральном проеме, на земле виднелись пятна рассыпанного крахмала из маниоки. Какая-то цветная вспышка заставила их вздрогнуть. Оказалось, промелькнувший мимо попугай, вспорхнувший с кучей побуревших бананов. «Не нравится мне это», — буркнул Коуве. Над понял, что он имеет в виду, и кивнул. «Почему?» — спросила Карера. Когда Яну-маму переходят с места на место, они обычно сжигают свои старые шабаны или, по крайней мере, забирают все маломальски пригодное. Ковы повел рукой вокруг. «Взгляните на эти корзины, гамаки, украшения из перьев. Они бы их не бросили». «Что же вынудило их уйти в такой спешке?» — спросила Анна. Ковы медленно покачал головой.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 А давно остыл. Он ткнул кучу бананов, на которые кормился попугай. Наполовину сгнили. я, Яну мама так еду и не разбрасываются. Над понял. — По-вашему, деревню оставили задолго до нашего прихода? — С неделю назад, осмелюсь предположить. — А куда они пошли? — спросила Анна. Ковы замер на месте, а потом медленно повернулся.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 Они прежде всего спасали свои жизни. Рядовая Карера придвинулась ближе. «Если вы правы, и это место давно опустело, мне нужно связаться с отрядом». Коуве согласился. Она отошла в сторону, бормоча что-то по рации. Коуве беззвучно поманил НАТО в сторону, чтобы поговорить с глазу на глаз».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 прогнать я на мама из дому, мы тоже должны опасаться его, чем бы оно ни оказалось. Мелкий дождь затих. Пелена облаков начала расходиться, сквозь нее наконец пробились сверкающие лучи полуденного солнца. После стольких часов, проведенных во мгле, солнечный свет ослеплял. где-то вдалеке нат услышал, как взревел двигатель другой моторки.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 Грифы индейки, желтоголовые есть даже кондоры. Надо пойти разведать, отозвался Коуве. В его глазах Нат увидел тревогу, как и у остальных. Пропавшие племя, стервятники, знамение, леденящее душу. Нельзя, пока не прибудет отряд, возразила Карера. Рев моторки становился все громче, пока не оборвался где-то совсем рядом.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 «Я лучше других знаю эти места».